Глава вторая. Что требуется от семьи? Семья многих поколений как тип семьи, лежащий в основе бескризисного развития общества. Главная функция семьи в жизни общества как процесса смены поколений, рождения и воспитания людей. Всё остальное в жизни семьи вторично по отношению к этому. Воспитание человека это многолетний процесс, в котором изначально предопределяющую и определяющую роль играет семья. Поэтому воспитание должно быть подчинено определённой целесообразности, которая должна осознаваться взрослыми членами семьи. В частности, бескризисное развитие общества требует, чтобы новое поколение вступали во взрослую жизнь свободными от тех нравственно-этических пороков, от тех мировоззренческих ошибок, заблуждений и неадекватного миропонимания, сноска 1, которые были свойственны прежним поколениям. Это, в свою очередь, требует от взрослых членов семьи разумного отношения к жизни общества как социального организма, то есть системной целостности в процессе исторического развития. Если этого нет, то семья в большей или меньшей мере не справляется со своей социальной функцией, хотя биологическую функцию воспроизводства в том числе и расширенного воспроизводства биомассы новых поколений вида человек разумный может при этом выполнять более или менее успешно. Если роль семьи как средства воспроизводства новых поколений общества более или менее осознаётся всеми, то потребности взрослого человека в семейной жизни в исторически сложившейся культуре либо не осознаются, либо вытеснены, подавлены или извращены разнородным личностным своей корыстью. Семья как система требует, чтобы все её участники непрестанно и щедро отдавали в неё что-то своё, а личностное своё корысть требует только одного брать из среды обитания как можно больше, отдавая окружающим как можно меньше. Вследствие этого своё корысть близорука и не видит перспектив ни чужих, ни своих собственных. Поэтому, если отстраниться от текущего сиюминутного своей корысти, хочу прямо сейчас по иметь всё, ничего не отдав от себя. То семья нескольких взрослых поколений не только средство воспроизводства новых поколений, но и первейшее средство поддержки личности в старости или в случае утраты человеком здоровья и работоспособности в более раннем возрасте. Поскольку человеку свойственны не только физиологические и бытовые потребности, с которыми в перспективе сможет управиться бытовая техника с искусственным интеллектом. Но ему ещё необходимо и общение, и в особенности с близкими ему по духу, мыслям людьми. То в качестве средства поддержки стариков и утративших трудоспособность по иным причинам, семью нескольких взрослых поколений, живущую в ладу, не могут заменить ни дома престарелых, ни одинокая старость в редком общении с соседями по подъезду. ни дома инвалидов, ни пансионаты и центры временного пребывания пенсионеров. Но для того, чтобы семья многих поколений могла осуществлять эту личностнозначимую и социально значимую функцию, ее жилище должно быть достаточно просторным, чтобы каждому ее члену, по крайней мере нескольким поколениям одной ветви семьи, живущей в одном месте, не было тесно в их общем доме, и чтобы дом был уютен. Соответственно, дома престарелых и тому подобные вспомогательные социальные институты средства оказания поддержки тех, кто в силу разных причин нетипичных для нормальной жизни людей и общества в целом, остался без семьи в старости или по инвалидности. Если такого рода институты претендуют на то, чтобы стать главными средствами поддержки стариков и инвалидов, то это означает, что общество разрушается, тем более Если этому сопутствует так называемое социальное сиротство, одинокие дети, одиночество в семье ребёнка особенно удручающе. Сноска 2. И беспризорники, от воспитания которых их биологические родители и другие родственники уклонились. Второе обстоятельство, требующее поддержки государством и государственного культа именно здоровой семьи нескольких взрослых поколений, состоит в том, что личностно психологическое развитие ребёнка наилучшим образом протекает именно в такой семье, поскольку именно в ней ребёнок в неформальной обстановке, в обычной повседневной жизни видит все предстоящие ему возрасты жизни и взаимоотношения разнополых и разновозрастных людей. И живя в такой семье, он перенимает бессознательно и осмысленно критически нравственность, этику и навыки поведения взрослых в разнородных житейских ситуациях. И в этом качестве семью нескольких поколений не может полноценно заменить ни одно назидательно-образовательное учреждение: школа, церкви и тому подобное. Семья нескольких взрослых поколений, в жизни которой царит разлад, тирания кого-то одного из взрослых или война за установление такого рода тирании, может показать ребёнку только пример того, как не надо жить, если он сможет это понять. А если не сможет, то он обречён с высокой вероятностью бессознательно автоматически воспроизвести в своей жизни пороки и ошибки прошлых поколений своей семьи. Но в современных условиях, когда кланово-родовой образ деревенской жизни семьи многих поколений на одном хозяйстве ушёл в прошлое, Такие внутренне конфликтные семьи многих поколений, как правило, не могут возникнуть потому, что молодые поколения в условиях конфликтов со старшими поколениями предпочитают начать обособленную от них жизнь или потому, что молодые семьи разрушаются, в том числе и при активном соучастии старших родственников. Семья, в которой только одно поколение взрослых, не может дать в личностном становлении ребёнку много из того, что ему жизненно необходимо, даже если в ней царит лад. Тем более неполные семьи, в которых мать одна чаще, или отец один реже воспитывают детей в одиночку, особенно если ребёнок один. Ещё более ущербно в этом отношении, поскольку психология полов отличается одна от другой, то в подавляющем большинстве случаев Ни мать-одиночка, ни отец-одиночка не могут явить в своём повседневном поведении ребёнку всего, что ему следует перенять от них для полноценной взрослой жизни. И кроме того, ребёнок не в силах защититься от психологического давления кого-то одного из взрослых, если оно имеет место, а защитить его некому. Если одинокий родитель живёт со своими родителями или родителями второго супруга, ушедшего на сторону или в мир иной, то поколение дедушек-бабушек отчасти может компенсировать отсутствие второго родителя. Но в подавляющем большинстве случаев неполная семья, в которой только кто-то один из родителей и дети, а в особенности, если в ней один ребёнок, не может дать ребёнку всего необходимого ему в личностном нравственном и психологическом становлении. не может дать в том числе и потому, что семья распадается и становится неполной большей частью в результате того, что родители оказались неспособны выявить и разрешить свои собственные нравственно-психологические проблемы так, чтобы жить в ладу и в согласии, воспитывая детей. А после распада полной семьи или отказа от вступления в брак при наличии беременности эти нравственно-психологические проблемы передаются ребёнку на основе биополевой общности членов обоих родов, его предков. Это означает, что по отношению к таким семьям государственная помощь должна оказываться в каких-то её аспектах не не полной семье, то есть по существу не главе семьи, а ребёнку непосредственно. Одной из форм такого рода помощи ребёнку непосредственно могут быть специализированные детские сады и школы. для детей матерей-одиночек, в которых штат воспитателей и учителей должен быть большей частью мужским, а особая программа продлённого дня в таких спецшколах должна быть тщательно проработана психологами и педагогами для того, чтобы дети могли обрести то, чего им не может дать неполная семья. С этой же целью воспитание детей, растущих в неполных семьях, и улучшение возможностей вступления в брак для одиноких женщин в обществе, в котором есть нехватка настоящих мужчин, мужей и отцов в одном лице, целесообразно законодательно разрешить многожёнство. Сноска 3. Соответственно сказанному, сложившийся к настоящему времени кризис семьи обществу придётся преодолевать на протяжении не одного десятка лет, поскольку только за такие весьма Продолжительные сроки времени здоровые семьи нескольких поколений могут сложиться и занять положение основного типа семьи. Сноска 4. В обществе это потребует государственной стратегии развития и поддержки здоровой семьи, что исключает экономическую политику, которая подавляющее большинство населения непрестанно качает по стране и миру в поисках лучшего заработка. Такое кочевье рабочей силы Один из наиболее действенных факторов разрушения семьи и передачи функций воспитания от родителей улицы, либо того хуже, телевизору и интернету, что является залогом более или менее ярко выраженной нравственно-психической дефективности всех, кто получит такое нечеловеческое воспитание. Кроме того, качевье рабочей силы, быт которой либо неблагоустроен в принципе, либо извращён продолжительная жизнь без семьи один из источников преступности вообще и мафиозно организованной преступности в частности Также есть ещё одно значимое обстоятельство, о котором биологи знают, но которое социологи обходят стороной. Современный город мощнейший мутагенный фактор, изменяющий генетику человека в большую часть не в лучшую сторону. И государство должно учитывать это обстоятельство в своей демографической политике. в интересах обеспечения здоровья будущих поколений и стабильности общества с НОСКО-5. Это означает, что при сложившихся биологически неблагоприятных условиях городской жизни, при рассмотрении жизни общества в целом в преемственности поколений, поддержание численности населения городов должно обеспечиваться только отчасти за счет воспроизводства новых поколений самими горожанами. То есть биологический прирост населения в городах за счет рождения детей самими горожанами должен быть отрицательным. Но должен быть постоянный приток в города молодежи из регионов, где мутагенное воздействие менее интенсивно, нежели в городах. Особенно это касается городов с населением более чем примерно 200-250 тысяч человек. в которых преобладает плотная застройка многоквартирными многоэтажными домами, что практически полностью вырывает людей из естественных биоцинозов. СНОСКА-6. Но такая демографическая политика государства требует слаженного взаимодействия культур, городской и сельской, и прежде всего на основе достижения реальной общности стандартов обязательного образования школьников как в городах, так и в сельской местности. а также общей доступности произведений художественного творчества и культуры в целом, что должно составить главную задачу телевидения и образовательных порталов интернета. Этой же задаче также должна быть подчинена и деятельность системы воспитания и образования подрастающих поколений: детские сады, школы, библиотеки. При этом все названные и неназванные воспитательно-учебные заведения должны не программировать психику детей нормами культуры и знаниями, а должны указывать им пути взросления личности и становления человеком, предоставляя средства, с помощью которых эти пути можно лучше понять, освоить и пройти ими во взрослость.